Глава 2 Люда. «Ваши мальчишки сегодня слишком сильно баловались». Начинает причитать воспитательница в детском саду. Делаю глубокий вдох и задерживаю дыхание. Я еще не пришла в себя после марш-броска от остановки до сада, чтобы нормально хоть слово сказать. Запыхалась, пока бежала. Валерия Валентиновна одаривает меня недовольным взглядом и шикает на детей. Разгоняет в шутку кувыркающихся на снегу мальчишек. Следом достается девочкам, которые пытаются слепить снеговика. К сожалению, именно с этой женщиной у меня ну никак не получается найти общий язык. Мы друг друга не понимаем. Такое ощущение, будто находимся в разных мирах. Извините нас. На автомате прошу прощения, правда, сама не понимаю, за что конкретно. Но разбираться и спорить сейчас не могу никак. Мы с мальчишками опаздываем на важный для них новогодний праздник. Они так сильно его ждали, что даже спать вчера улеглись с трудом. Сегодня вместо обычного занятия по английскому языку в студии будет проходить мини-ёлка для малышей, и моих шпанят тоже на неё пригласили. Организаторы обещали для деток красочное представление, шоу мыльных пузырей и бумажную дискотеку. Детвора только этого и ждёт. Все уши уже прожужжали. Я обязательно побеседую с ними, обещаю женщине. Мальчики, зову своих сыновей, нам нужно уже убегать». Мальчишки слышат родной голос, поворачиваются, видят меня и принимаются активно размахивать лопатами. Счастье на лицах столько, что словами не описать. Свят едва не попадает какому-то ребёнку по голове и даже не замечает этого. Ярик локтем слегка толкает проходящего мимо малыша. Валерия Викторовна шикает на моего ребёнка и театрально закатывает глаза, выказывая своё явное осуждение. Но молчи ты, спасибо на этом. Спорить с ней нам некогда». Воспитатель не спешит комментировать инцидент с лопатой, ведь, по сути, ничего не случилось. Свят никого не ударил, и женщина прекрасно понимает, что ему нечего вменять. Только вот от меня её настрой не укрылся. «Нам пора», — произношу намеренно громко. Мальчишки весело вереща кидаются ко мне в объятия. Я с радостью целую каждого из них в румяные от мороза прохладные щеки. «Ну что, готова к встрече с Дедом Морозом?» — задорно спрашиваю у сыновей. Я старательно гоню прочь от себя неприятные мысли и эмоции, которые так старательно пытается навязать Валерия Викторовна. Вроде бы получается. «Да!», да! Весело кричат мальчики и принимаются прыгать, сревнуясь кто быстрее, кто сильнее, кто выше. Мальчишек переполняет радость, от эмоций они не в силах устоять на месте. Я их понимаю. Ведь сегодня каждый из них сможет встретить самого настоящего Деда Мороза. «Раз готовы, тогда скорее несите снегокат, и мы поедем на ёлку». Милу улыбаюсь своим деткам. Хорошо. «Хорошо!» Кивают и переглядываются друг с другом. Взгляды полны азарта. «Давай на перегонки!» Предлагает Ярик. «Давай!» Соглашается Святик. Мальчишки срываются на бег. Смотрю вслед своим шпанятам и понимаю, какое же это счастье быть матерью. Никаких шикарных нарядов, поездок по другим странам, брендовых сумок и обуви мне не нужно. Лишь бы с детками всё было хорошо. До свидания! бросая воспитательницы на автомате и иду к выходу. «Людмила Петровна!» Останавливает меня Валерия Викторовна. «Постойте, мы не договорили». «Разве?» Спрашиваю удивлённо. «Я думала, что вы всё сказали». «Нет», — говорит строгим тоном. Такое ощущение, будто она собирается отчитывать меня. Ох, как же с ней тяжело, сил никаких нет. Если бы не второй воспитатель, то я однозначно перевела сыновей в другую группу. Только вот Евгению Юрьевну никто не сможет заменить. Она нашла подход не только к моим мальчикам, но и к каждому ребенку в нашей группе. У нее всегда дети ведут себя идеально. Она никогда не жалуется на них. Ведь только стоит чуть строже обычного что-то сказать, как детки все выполняют. Евгения Юрьевна устраивает всевозможные конкурсы, выводит детишек в театр и дополнительно с ними занимается. Это тот человек, про которого говорят, что он на своем месте». Она обожает детей, и те отвечают ей взаимностью. Для святой Яра она самый лучший воспитатель на свете. Извините, но нам пора. Мягко пытаюсь уйти с неприятного для меня разговора. Я лучше завтра на эту тему побеседую с Евгенией Юрьевной. Она не просто ответит на все мои вопросы, но еще и подскажет, как быть. Потому что у мальчиков сейчас наблюдается очередной возрастной кризис. Поведение ваших сыновей не влезает ни в какие рамки. Продолжает напирать на меня. «Так впихните», — произношу с трудом, сдерживая раздражение. «В конце концов, вы ведь психолог?» Напоминаю женщине ее изначальную ставку в детском саду. Воспитателем она работает на совмещении. «Вы меня не так поняли». Гневно сверкая глазами, начинает она. «Ваши сыновья сегодня показали верх неприличия». Святослав ударил Лизоньку конструктором по голове. Ярослав опрокинул кружку с компотом на себя, а вечером...» Заходится на эмоциях. «Я вас поняла», – произношу максимально сдержанно и спокойно. «Обязательно с мальчиками поговорю, не переживайте». И не дожидаясь очередной порции гадости про моих сыновей, разворачиваюсь и направляюсь к ожидающим меня у калитки детям. Внутри меня бушует самый настоящий гнев. От обиды слезы наворачиваются на глаза. «Да, у моих мальчиков нет папы, но это же не делает из них злодеев. Они просто детки, которые еще не осознают последствия своих поступков». «Да им всего по пять лет!» «Святик!» Немного успокоившись, обращаюсь к сыну. «Скажи, ты почему Лизу ударил?» Спрашиваю у него. Мой Свят не хулиган. У каждого из его поступков есть логичное объяснение. Сын молчит. «Свят!» Печально вздыхаю. «Пожалуйста, скажи мне правду!» Прошу его. Малыш смотрит на меня, и на глазах появляются слёзы. «Она сломала ракету и назвала меня «какашкой!»» Хлюпая носом, признается он. «А Даня мне сегодня поставила подножку, я пролил на себя компот», — схлипывает Ярик.